Глава третья Герман Лежнев, выздоравливающий. Как же все-таки это прекрасно, когда у тебя в голове нет ничего постороннего. С чувством сказал Герман, едва проснулся. У меня ведь там нет ничего. Ничего? Тут же радостно ответил Кусто. Совершенно чистый мозг. Все хорошо. «Вот и ладненько», — хмыкнул Герман, шаря глазами в поисках своей одежды. «Про чистый мозг ему особенно понравилось». «Долгая продрых?» «Всего семь часов. Герман, представляешь, пока ты болел и спал, Лорин успел влюбиться в исследовательницу технофанатика. И теперь он думает не о том, как бы получше договориться о помощи, а о том, как оставить ее у нас». «А что, они подходят друг к другу», — хмыкнул Лежнев. «Эта девчонка такая же странная, как и он». «Герман, я тоже с удовольствием бы поболтал, но у нас намечается конфликт с технофанатиками. Они требуют немедленного возвращения своей гражданки, а Лорин уперся и отказывается». «Зашибись! Даже любопытно посмотреть, как это выглядит», — подумал Лежнев и поспешил в кают-компанию. Его возвращению обрадовалась только Тиана, остальные, в общем-то, и не заметили. Не то чтобы собравшиеся как-то оживленно спорили, скорее наоборот, в помещении повисло напряженное молчание, хоть ложкой ешь. Лорин сидит, нахохлившись, с видом обиженного ребенка, у которого пытаются забрать вожделенную конфету. Ученая выглядит растерянно, будто не понимает толком, как относиться к происходящему, ну и адмирал со своей агрессивно-зубастой маской, по которой ничего прочитать, конечно, нельзя, но вся поза демонстрирует неодобрение. — Ага, у нас, как всегда, проблемы, — удовлетворенно констатировал Герман. — И чего все такие недовольные? — Герман, она на самом деле хочет остаться с нами, просто ей имплант не дает. Я считаю, его нужно удалить. Повторяю, в который раз. Лазгнул адмирал. Это исследовательница гражданка нашего государства. Вы не можете лишить ее импланта без ее на то желания. Оно должно быть высказано прямо и недвусмысленно. В противном случае женщина должна быть возвращена на рабочее место, где она продолжит выполнение своих обязанностей. Для меня не совсем понятна ваша настойчивость, потому что меня вы не заставляли удалять имплант, хотя как пленного имели право к этому принудить. Адмирал по-настоящему недоумевал. Кроме того, вы уже который час удерживаете ее на своей территории. На мой взгляд, вы таким образом теряете преимущество, полученное благодаря похищению Германа». Фактически, вы совершаете то же правонарушение, которое было совершено над вами. Тиана только тяжко вздохнула и посмотрела на Германа. Стало очевидно, что она эти аргументы слышит не первый и даже не десятый раз. «Так, а гражданка-то что думает?» «Лорин, ты прям как ребенок. Какая нафиг разница под влиянием импланта она хочет домой или сама?» «Я не хочу возвращаться на рабочее место», — подала голос девушка. «Но и имплант я не хочу удалять. Не исключаю такой возможности, но пока не вижу смысла. И, насколько я помню, ты...» Девушка для убедительности ткнула в Германа пальцем. «Обещала отплатить мне за помощь. Я выбираю следующее. Ты сделаешь так, чтобы я могла за вами наблюдать, но не лишалась гражданства». И имплант пока извлекать не хочу. «Нифига себе!» — удивился Герман. «Ты обещал!» Мне давно стало тесно в рамках моей лаборатории. Скучно. Я люблю свои исследования, но мне нужен отдых. Подоблюдать за жизнью биолюбов кажется мне очень интересным. Хочу увидеть, чем вы от нас отличаетесь. Хочу испытать слияние с Ликсом. Хочу увидеть, как живут наши враги. Не по агитационным видео, а по-настоящему. Неужели ты думаешь, я стала бы тебе помогать просто так? Нифига себе! Повторил Лежнев. Не-не, я понял, повторять не надо. Ладно, ребят, это все хорошо, но с технофанатиками вы говорили или мы на осадном положении? Я передаю все сказанное в этой комнате, — ответил адмирал. — Мое руководство считает желание гражданки несущественно, пока гражданка остается таковой. — А если нам понадобится специалист по вашему оружию? — уточнил Герман. — Я так понимаю, принципиальное согласие на сотрудничество вы уже дали. Так нам, получается, в любом случае нужны будут ваши специалисты. У нас же главная просьба — оружие и гипердвигатели. Наша помощь тоже требует обсуждения. Нам не совсем ясны причины, по которым вы указали именно эти пункты. И у нас есть свои условия. Добавил адмирал. Герман, понимающий, кивнул. Было бы странно, если бы технофанатики не заинтересовались, для чего биолюбам понадобились их гипердвигатели при наличии собственных вполне совершенных. Придется, наверное, рассказывать, подумал Лежнев. Не хотелось, конечно, такой козырь выкладывать, но раз уж они готовы помочь, получается, союзники, а от союзников такие вещи скрывать некрасиво. Ожидания не оправдались. Лежнев ждал, что повторится сценарий прошлого обсуждения, когда куча народа говорит, не слушая друг друга, а по факту ничего не происходит. Ничего подобного. Видимо, теперь, когда принципиальное согласие было получено, главы цехов действительно занялись делом. Контраст получился разительный. Короткое вступительное слово от главного оружейника, как будто не он в прошлый раз с пеной у рта доказывал, что никаких договоров с биолюбами быть не должно. «Итак, коллеги, мы договорились о том...» чтобы оказать помощь ветви Биолюбов в надежде, что коллективно нам удастся разбить противника. Послы Биолюбов желают получить оружие нашего производства для установки на свои живые корабли. Должен заметить это разумное требование. По нашим данным, тот единственный тихоход встанин бывшего противника оборудованный аналогом нашего оружия по своей боевой эффективности, превышает как обычного биолюбского тихохода, так и наших корабли, включая линкоры. К слову, хочу обратить на это внимание собравшихся. В случае, если в дальнейшем наши отношения снова охладеют, биолюбы получат преимущество, и с этим нужно будет что-то делать. Однако, сейчас речь не об этом. Как я уже упоминал, просьба оборудовать тихоходов нашим совершенным оружием закономерна и логична. Однако, по нашим расчетам, таких улучшений все равно недостаточно для победы. Чужаки имеют технологию телепортов, давно нами утраченную. Используют ее для подрыва кораблей на расстоянии. Защиты от этого у нас нет. Я уже дал старт исследованиям, но пока результаты — дела отдаленного будущего. Разведка боем, проведенная бывшим пленником Биолюбов, показала, что в реальном столкновении у флота нет шанса. Однако, по данным адмирала, У Белюбов есть какой-то способ противостоять этому оружию. И не с этим ли связана просьба о поставках гипердвигателей нашего производства?» «Именно с этим и связано», — кивнула Тиана. «Перед очередным обсуждением они договорились, что это все равно секрет Полишинеля. Технофанатики сами догадаются, откуда ветер дует, если уже не догадались». Поэтому лучше не мелочиться. Способ противостоять этому оружию был открыт случайно моим коллегой. Он оказался заперт в системе на малом ликсе без гипердвигателя. И чтобы выбраться, ему пришлось приспособить технический аналог. Поскольку найденный технический аналог был рассчитан на гораздо большую массу переносимого корабля, Герману пришлось уменьшить количество узлов в гипердвигателе отчего устройство в результате потеряло стабильность. Фактически, сохранив свои основные функции, он превратился в пространственную аномалию. Опытным путем было выяснено, что эта пространственная аномалия не дает кальмарам пользоваться телепортационными установками. Телепорт просто не срабатывает, и заряды, которые должны быть отправлены в заданную точку, взрываются на месте. Таким образом, мы планировали организовать производство таких пространственных аномалий, используя ваши гипердвигатели. В аудитории повисла тишина. Чего это они так напряглись, не понял Герман. Тиана что-то не так сказала? Простите, Герман. Не могли бы вы более подробно... «Остановиться на том, как вы модифицировали гипердвигатель?» «Желательно с указанием модели», — спросил какой-то технофанатик. На него Лежнев в прошлый раз внимания не обращал. Он почти не участвовал в спорах. Да и вообще, какой-то средний мужик. Аугментаций не так много. Тело почти человеческое, если чем и выделяется, то отдельным устройством на спине» наподобие механодендритов-техножрецов из Вархаммера. Рассказал, что уж скрывать-то. «Оригинальное решение, я бы сказал, самоубийственное», озадаченно прокомментировал технофанатик. «Теория показывает, что такие действия возможны, но сам процесс...» После того, как человек проходит внутрь гипердвигателя, он оказывается фактически в гиперпространстве. Без защиты это невозможно. Человеческий разум не может выдержать напряжение. Если бы показатели вашего тела не утверждали, что вы говорите правду, я бы подумал, что это ложь. В общем, как оказалось, все слушатели были достаточно квалифицированы. Чтобы понимать, то, что сотворил с гипердвигателем Герман, относится к категории невозможного. Нет, сделать то же самое техническими средствами на заводе вполне возможно, но не вручную. Тем не менее, здесь, в конце концов, тоже было принято положительное решение. Технофанатики после обсуждения решили сами наладить производство неправильных движков и уже их поставлять как биолюбам, так и ставить на свои корабли. И да, технофанатики готовятся отправить довольно крупный флот на помощь Биолюбам. На подготовку потребуется несколько месяцев, однако какую-то помощь можно организовать практически сразу. Уделили время и возлюбленной Лорина. Как Герман и предложил, девушку оставили при послах в качестве консультанта. Делать этого технофанатики не хотели, но в конце концов согласились в качестве компенсации за похищение Германа. При этом наказывать исполнителей и тех, кто отдал приказ о похищении, никто не стал. Глава научников по-прежнему присутствовал на собрании и честно признался, что это он был инициатором. Рассказал и о своих мотивах. Его прежде всего интересовал путь в другую галактику, и возможность найти новую ветвь человечества. Игры в войну с кем бы то ни было ученого не интересовали. Пока вы занимаетесь ерундой, я мог бы найти для нас новую кровь. Вы сами видите, что наше общество находится в стагнации. Некоторые оживления должны были внести Мариги, но они сбежали. И Я подозреваю, здесь не обошлось без этих самых послов». Мы могли бы найти и маригов, и других, а теперь мы даже не знаем, как попасть в нужное пространство. Все сведения о погоне остались с исчезнувшим флотом. Научника выслушали, попеняли на грубые методы, запретили трогать послов и на этом оставили в покое. Герман он показался слегка безумным, но технофанатики, кажется, к его маленьким заскокам, относились с пониманием. На этом собрание закончилось. Всего неделя потребовалась технофанатикам, чтобы загрузить кустой второго Ликса оружием. Кроме того, успели сделать три экспериментальные установки противодействия телепортам, сокращенно УПТ. Их тоже вез Кусто. Помощь пока вроде бы скромная, однако послы были довольны. Теперь можно будет оборудовать хорошим плазменным оружием три десятка ликсов и еще трех экспериментальными УПТ. Получается три небольших флота, вполне приличное усиление. Все не камнями кидаться. Кинары, впрочем, тоже в это время не должны были без дела сидеть. По крайней мере, Герман слышал, что строительство какого-то оружия они сами могут освоить. По крайней мере... Лазерные установки есть на орбитальных станциях. Уменьшить образцы гораздо проще, чем построить заново, так что лазеры должны появиться у Кинаров достаточно быстро. Наконец-то мы улетаем. Облегченно вздохнула Тиана, как только они вошли в гипер. Да уж. Как-то я отвык от общества в последнее время. Вроде бы ничего особенного не происходило, а устал от кучи людей вокруг. Вздохнул Лежнев. «Герман, у тебя все-таки повредило мозг». Испугался Кусто, а Тиана метнулась к медицинской капсуле. «Ты что, уже забыл про похищение?» «Да помню я про похищение», — отмахнулся парень. «Это-то как раз хоть какое-то развлечение получилось. Меня утомила тягомотина. Договоры, переговоры, подсчеты, отсчеты, опросы, допросы. Сколько можно?» И как же хорошо, что железный дровосек с следовательницей перебрались к Лорину. Да, я тоже не ожидала, что адмирал решит столько времени провести вдали от Кусто. Да и тебя он в последнее время чуть ли не боготворит. После того, как ты переборол имплант, он уверен, что ты смог приблизиться к комниссии. И теперь тебе эти машины просто не нужны. Ты сам машина. Это он так сказал? — удивился Герман. — Блин, там тараканы больше, чем были у меня. Кусто, ты бы следил за ним? — Я слежу, — ответил Тихоход. — Мне кажется, теперь получается вполне нормальная религия, без фанатизма. Он поэтому и согласился лететь у Лорина, решил, что лучше потратить время на общение с соплеменницей. Будет пытаться ее в свою веру обратить. Интересно, получится? «Бедный Лорин», — подумал Герман. Он так интриговал, добивался, чтобы девчонка летела с ним, и тут такой облом. В нагрузку к ней заполучил железного дровосека. Ну, зато нам с Тианой повезло. Давно мы наедине не оставались. — Все, желаю в баню, голышом. И Тиана очень хотел бы еще раз оценить твой танец. В тот момент не до того было, а сейчас вот очень хочется. Давно я к прекрасному не прикасался. И приобнял девушку за талию. — Подожди, да подожди ты! Все станцую, мне тоже понравилось. Я хотела сначала обсудить, что мы будем делать, когда вернемся. — Потом обсудим! — решительно отмахнулся Герман. В данный момент ему было решительно все равно, что они будут делать после. К обсуждению вернулись спустя несколько часов за обедом. Лишнев меланхолично складывал в требовательно протянутый язык тихохода кусочки мяса и плова. Ему было хорошо, думать о будущем не хотелось совершенно. «И все-таки, Герман, мы будем участвовать в войне». «А как еще?» — пожал плечами парень. «Это ведь твоя родина. Нужно им помочь. Да и если кормары победят, рано или поздно до землян доберутся. Так что будем участвовать». «Но ведь от нашего присутствия ничего особо не изменится», — напомнила Тиана. «Что такое один ликс, даже такой замечательный, как Кусто? Теперь, когда мы наладили какое-то взаимодействие с технофанатиками, у Кинаров будет хорошее оружие и защита от телепортов. Чем им поможет один только Кусто?» «В целом, я с тобой согласен. Но ведь если каждый будет думать так же, воевать будет некому», — пожал плечами Герман. — Мне тоже не хочется тупо воевать. Одно дело, когда тебя спасать надо было, а вот просто так. — Но это потому, что я не местный. А какого-нибудь генерала из меня не сделаешь. Это учиться надо. — И что делать? — растерянно спросила Тиана. — Ты просто представь, сколько народу погибнет или пойдет на корм кальмарам, если они победят, — ответил Герман. — И сразу станет понятно, что в стране мы все равно не отсидимся. Будем делать все возможное, чтобы этого не случилось. На самом деле парень изо всех сил размышлял, как бы оградить Тиану от боевых действий. Это она сейчас такая миролюбивая, потому что дома давно не была. Как увидит, что там творится, а Герман был уверен, что ничего хорошего у Кинаров не творится, слишком долго они по-настоящему не воевали, сразу воспылает энтузиазмом. Не сможет она бросить родину в трудный момент даже если сейчас думает обратное. И Лежнев даже в принципе был согласен, что Тиана — замечательный пилот. Один из лучших, наверное. Если вспомнить, как она ухитрилась, управляя простым ремонтником кальмаров, победить четыре их же боевых корабля. Тем не менее, Лежнев был твердо уверен, Тиана воевать не должна». Он даже был согласен сам воевать, лишь бы она оставалась где-нибудь в безопасности. Да вот беда, она, скорее всего, думает совсем по-другому. Заставить девушку отсиживаться в тылу нереально. Если только не придумать им с какое-нибудь полезное дело. Вот только пока Герман ничего полезного придумать не мог, а по возвращении в пределы Кинаров стало не до того. Как и ожидалось, хороших новостей не было.